Глава 17. Алексей, вернувшись к Милорадовичу в канун нового 1813 года, 1 января вместе со всей армией перешел Неман и начал участие в освободительном походе русской армии. Полки Милорадовича шли в авангарде русских войск, принимая бои с обороняющимися французами. Алексей, усвоив манеру своего командира, лично водившего полки в атаку, с отчаянной храбростью бился в сражениях. Никто, кроме него, не знал, что он искал почетной смерти в бою за Отечество. Но Господь берег его. Во всех боях он больше не получил ни одной царапины. Русская армия под руководством Кутузова медленно продвигалась по территории сначала Германии, потом Австрии. Император Александр, почувствовал себя в своей эстезе, Собирал союзников, его дипломатические посланцы летали от столицы к столице, уговаривая, подкупая, суля благо, и постепенно к России в новой антинаполеоновской коалиции присоединились сначала Пруссия, потом Австрия. Алексей не спешил сообщать государю, что он не в отпуске, а в армии. Он не представлял, как можно сейчас находиться в придворной свите и чувствовал себя хорошо только среди солдат, да своих братьев. боевых офицеров. В конце апреля 1813 года по армии прокатилась ужасная весть, что на марше в Германии скончался Кутузов. Все русские войска и вся Россия оплакали его. Новым главнокомандующим русской армии стал генерал Витгенштейн. А два месяца спустя Барклай-де-Толли о командовании объединенным отрядом русской и прусской гвардии принял командир Алексей генерал Милорадович. Сражения на территории Германии в течение лета и начала осени проходили с переменным успехом. То побеждали союзники, то побеждал Наполеон. Но Алексей знал, что тех закаленных в боях ветеранов, положенных французским императором в российских сугробах, заменить неким. Французы-новобранцы не имели ни того боевого духа, ни той военной закалки, что их предшественники. И даже стратегического гения Наполеона уже было мало, чтобы выиграть эту войну. Великое противостояние должно было закончиться генеральным сражением. Оно и было дано около Лейпцига в октябре 2013 года. Алексей вместе со всей гвардией находился в резерве. Милорадович рассказал своим адъютантам, что русский император взял командование своими войсками на себя. Еще с утра Александр поссорился с австрийским главнокомандующим, предложившим поставить русские полки на невыгодную позицию. Он жестко отказал ему, предложив поставить туда австрийцев, а сам выбрал для русских войск ту позицию, какую выбрал бы Кутузов, и отвел гвардию, артиллерию и гренадер в резерв. «Я думаю, что это звездный час нашего императора». Милорадович раскурил трубку и повернулся к Алексею, стоящему рядом. «Он достойный ученик Кутузова. Слышишь? Вот ввели в бой резервную артиллерию, значит, скоро и нам идти. Французы наступают, мы должны задавить их атаку». Адъютант с приказом императора подскакал к Милорадовичу и протянул конверт. «К бою!» — крикнул Михаил Андреевич, прочитав приказ. Он выхватил саблю, дал шпоры коню и первым рванулся впереди своих полков навстречу лавине французов. Алексей летел рядом, пригнувшись к шее лорда. Смятая лавиной русской гвардии, атака французов в очередной раз захлебнулась. «А знаешь, князь, ведь в сражении участвуют не меньше полумиллиона человек, а вон на том холме стоят два императора и один король. Я бы назвал это сражение «битва народов». «Если нас сегодня не убьют, будешь своим внукам рассказывать, как участвовал в величайшем сражении в истории Европы», — шутил Милорадович, покуривая трубку. «Как будто не он час назад рубился в самом центре французского каре, не щадя своей жизни. Откуда у меня возьмутся внуки, если у меня нет детей?» С горечью сказал графу Василевскому Алексей. Перед глазами снова встало прекрасное лицо жены, такое, каким он увидел его первый раз в темной церкви. «Смотрите, кто это скачет к императорам? У него белый флаг. Значит, Наполеон просит перемирия!» — вскричал Милорадович и заволновался. «Неужели его выпустят из мышеловки? Скачи, князь, к императору! Вроде бы за указаниями, а сам узнай все, что можешь!» «Слушаюсь», — ответил Алексей, развернулся и поскакал к императорскому холму. «Он не знал, как встретит его Александр, но приказы не обсуждаются. Отказать своему командиру он не мог». Князь взлетел на холм и подъехал к адъютантам с просьбой доложить о себе государю. «Алексей, иди сюда!» — обернулся к нему император и спросил, «Ты ведь в отпуске? Почему ты у Милорадовича, а не со мной?» «Долгая история, Ваше Величество. Я вернулся в строй, а сейчас мой командир послал меня за инструкциями». «Ладно, отпускаю тебя к нему до вечера, а завтра утром выходишь на службу ко мне. Сейчас скажи своему командиру, что Наполеон просил перемирия, а мы ему отказали, пока гвардия вся в резерве. «Скачи к нему и скажи, что я тебя забираю. Завтра великий день, я хочу, чтобы ты был со мной». Алексей передал слова императора Милорадовичу. Утром они узнали, что Наполеон под покровом темноты отступил к Лейпцигу и теперь ждал армии союзников на укрепленной позиции перед городом. Алексей простился с командиром и со своим другом Василевским и поскакал на позиции, где издалека был виден парадный мундир императора Александра. Это действительно был звёздный час русского императора. После успехов русских, одержанных накануне, все союзники безмолвно признали первенство Александра. И он руководил действиями всей союзной армии. Алексей вместе с государем находился на позициях и постоянно был в зоне огня, координируя действия всех армий, наступающих на Лейпциг, с трёх сторон. Французы откатывались к городу, наконец, их сопротивление было сломлено. И русские полки вошли в город. Под Лейпцигом закатилась звезда Наполеона. Он отступил к границам Франции и через две недели перешел Рейн, оставив Германию. Император Александр решил организовать свою главную квартиру во Франкфурт-на-Майне. Здесь войска отдыхали, а союзники вели политические переговоры, решая, переходить ли на территорию Франции и идти ли походом на Париж. Алексей находился при государе. Ему нравился новый Александр, опытный и храбрый главнокомандующий, но в то же время тонкий политик. Князь с удовольствием присутствовал на военных советах и переговорах с союзными представителями. Тоска, накрывшая князя почти год назад, постепенно начала отступать. Он, искавший смерти на поле брани, но не нашедший ее, стал фаталистом. Однако по-прежнему незачем было жить. В декабре 13-го года его нашло письмо, отправленное графиней Апраксиной из Марфина. Письмо добиралось до него почти полгода, — графиня писала. «Дорогой Алексей, надеюсь, что письмо найдет тебя, и ты сможешь помочь нам в ужасном горе, случившимся в нашей семье. Когда в сентябре прошлого года князь Василий приехал в Ратманово с известием, что ты погиб, и он теперь наследник имущества и опекун твоих сестер, твой дядя совершил ужасное преступление». Он заставлял Элен выйти замуж за старого развратника князя Головина и после ее отказа подчиниться страшно избил ее ногами и кочергой. А твою няню, закрывшую своим телом, Элен убил. Пока он был в отъезде в Бельцах, я с девочками уехала к своей подруге Марии Опекушиной, а Элен поскакала верхом на Ганнибале в столицу, чтобы передать письмо императору и потребовать наказание для князя Василия. Я с девочками прожила у подруги до мая этого года, пока за нами не приехал из Ратманово дворецкий Иван Фёдорович. Он сообщил, что ты жив, и князь Василий больше не хозяин и менее. Но Иван Фёдорович об Илен тоже ничего не слышал. Я отвезла девочек в Ратманово, а сама поехала в столицу искать Илен. По адресу, где она должна была остановиться, её никто не видел. Тогда я вернулась в Москву и объехала все твои имения в поисках девочки или хотя бы следов её пребывания». В марфина я нашла ее коня Ганнибала, но самой Елен там не было. Управляющий Пронин рассказал мне, что Елен приехала сюда ночью, через три недели после отъезда из Ратманово. Она была не только избита, но сильно простужена и свалилась в горячке прямо в вестибюле. Он положил Елен в ее спальне в главном доме. Дворовые девушки за ней ходили. А через два дня имение занял французский гарнизон. Солдаты быстро нашли комнату Елен, но их полковник приказал не трогать твою сестру. и разрешил одной горничной ухаживать за больной. Элен пришла в себя через две недели, а потом начала поправляться. Французский полковник все время навещал ее и подолгу беседовал с ней. А когда пришло время отступать, он забрал нашу девочку с собой. Ее вывезли в тот же день, когда французы оставили имение. Теперь никто не знает, как сложилась судьба твоей сестры. Фамилия полковника никому неизвестна. Алеша. «Ты в Европе, а она, наверное, во Франции. Пожалуйста, найди нашу Елен. У остальных твоих сестер все хорошо. Храни тебя Господь, твоя тетя». Алексей молча сидел с письмом в руке. Бешеный гнев затопил его сознание. Теперь у него появились желанные цели, ради которых стоило жить. Он должен был рассчитаться с князем Василием и найти сестру. Он первым перейдет границу с Францией, ведь где-то там была Елена. Главное, чтобы она была жива, а уж он ее ищет Дав себе слово, Алексей понес письмо тетке императору. Он хотел немедленного ареста дяди. Государь принял Алексея в одном из зданий на Ромерплац, отведенном для русской части командования Объединенной армии. Алексей же на время отдых войск попросил разрешение вернуться в полк и жил вместе с графом Василевским при штабе Милорадовича. «Алексей, давно я тебя не видел, забыл ты меня совсем!» Шутливо попенял другу император. «Ваше императорское величество, я не хотел мешать, ведь пока работают только дипломаты, а я солдат!» Алексей подхватил шутку. Но, зная Александра, ничего не говорящего попусту, про себя решил, что нужно возвращаться в свету. «Простите, но я побеспокоил вас по личному делу. Мне принесли письмо от моей тети, графини Апраксиной». где описаны преступления, совершенные князем Василием Черкасским. Он садист и убийца. Этот человек убил мою старую няню и изуродовал сестру, принуждая ее выйти замуж по его выбору. Девушка была вынуждена бежать из дома, и теперь ее судьба неизвестна. Ему нужно немедленно задержать, пока он не скрылся. «Что ты говоришь? Мне он никогда не нравился. Но убийство — это уж слишком. Где письмо?» Алексей протянул письмо императору и молча ждал, когда государь прочитает его. «Какой ужас!» — возмутился Александр. «Но я помню, что пару месяцев назад я подписывал указ об отставке князя Василия. Министр иностранных дел тогда сказал, что светлейший князь Черкасский болен и уезжает лечиться за границу. Но я сейчас же отдам приказ оберполицмейстерам Москвы и Санкт-Петербурга найти его и взять под стражу. Алексей, я знаю, что ты сейчас хочешь. Ты думаешь драться с ним на дуэли и убить его?» Я тебе это запрещаю. Мы будем судить его. И повесим. Александр отпустил молодого человека, и тот отправился в дом, где располагался дипломатический отдел, прибывший вместе с министром иностранных дел. Он знал, что его кузен Николай, тоже по долгу службы, приехавший во Франкфурт, жил вместе с остальными молодыми дипломатами. Спустя полчаса он нашел Николая, дождавшись его у выхода с очередных переговоров. «Ники, ты мне очень нужен». Окликнул он кузена и, обменявшись с ним рукопожатием, продолжил. «Где сейчас князь Василий?» «Ты же знаешь, он с нами не общается», — Николай развел руками. «Я от тебя узнал, что он женился. Последний раз я слышал о нем, когда слуга забирал его сундуки из моего дома. Тогда он отправлял вещи в порт. Я еще подумал, что он уезжает за границу к своей новой жене. А зачем он тебе нужен?» Алексей протянул брату письмо графине Апраксиной. Николай прочитал его. Он так побледнел, что, казалось, сейчас потеряет сознание. Но молодой человек взял себя в руки, вернул письмо Алексею и, помолчав, сказал. «Если я его увижу, я передам его в руки полиции. Даю тебе слово». Братья пожали друг другу руки и разошлись. Когда Алексей вернулся в полк, собираясь сказать Милорадовичу, что его опять забирают в свиту, тот сообщил, что принято решение союзного командования вторгнуться на территорию Франции. В первый день нового 14 -го года армия союзников перешла Рейн, начав наступление на Францию. Наполеон сражался отчаянно, он, собрав новые полки, двинулся на северо-восток страны, напал на авангард русской армии и заставил его отступать. Воспользовавшись тем, что Бонапарт завяз в боях достаточно далеко от Парижа, император Александр совершил маневр, сделанный раньше Кутузовым под Москвой. Основными силами союзной армии он обошел Наполеона и направился на Париж. Французские войска, оставленные для защиты столицы, выстроились в огромное ощетинившееся штыками каре с трех сторон на подступах к городу. На предложение сдаться они ответили категорическим отказом. Тогда русская кавалерия смяла и изрубила пешие французские полки. Император Александр лично руководил этим боем. Алексей несколько раз закрывал собой государя от выстрелов, но Бог миловал обоих. Кроме простреленных треуголок, других потерь у них не было. Остатки французской армии отступили в город, командование союзных войск остановилось на ночлег в замке Бонди, в Семи верстах от Парижа. а стотысячная армия союзников стала лагерем у границ города. Наполеон спешил на помощь своей столице, но он был еще слишком далеко. Утром 18 марта 1814 года русские войска ворвались в Париж. А на следующий день император Александр торжественно въехал в столицу покоренной Франции в сопровождении австрийского императора и прусского короля во главе 100 армии. «Наверное, сегодня самый великий день для нашей армии», сказал Алексей Милорадовичу. Они, одетые в парадные мундиры, ехали за государем в первом ряду почти тысячи человек-свиты. За ними двигалась в парадном строю армия союзников. Прекрасная солнечная погода делала это зрелище феерическим. Жители Парижа встречали победителей радостными криками «Виват, Александр!», «Виват, русские «Цветы летели под копыты лошадей!» Гордость за свою страну, за свой народ, за храбрость русских воинов расцвела в душе Алексея. Он посмотрел на лица русских, ехавших с ним рядом, и понял, что все чувствуют то же самое. Сейчас это был единый порыв. Спустя несколько дней Наполеон отрекся от престола. Как часто бывает, самые приближённые и доверенные его сподвижники перебежали в стан врага, и он, брошенный всеми подписав отречение в своём замке Фонтенбло, принял яд, который всегда носил с собой после сражения под Малый Ярославцем, когда он чудом не попал в плен. Но яд от долгого хранения потерял свои свойства, а закалённый организм бывшего императора выстоял. Он выжил. «Французский министр Толеран» Предавший Наполеона так же, как он десяток лет назад предал директорию для Наполеона, организовал восстановление монархии Бурбонов. Месяц спустя Наполеон отбыл на остров Эльба, оставленный ему во владение союзниками. А в Париж, в сопровождении Большой свиты эмигрантов, въехал брат казненного французского короля, граф Прованский, принявший из рук союзников корону Франции под именем Людовика XVIII. Пока император занимался политическими переговорами, Алексей попросил отпустить его в отпуск, чтобы он мог найти следы того французского полковника, что увез его сестру из Марфина. Тысячи пленных прошли перед князем за месяц, но никто из них не подал ему ни малейшей надежды. Никто не знал названия его поместья и не видел девушку, вывезенную во Францию. Надежды Алексея постепенно таяли. И он уже пришел в отчаяние, но всё равно упорно ходил по госпиталям и лагерям для пленных. Уже в начале лета в госпитале, открытом на средства благотворительного фонда императрицы Елизаветы Алексеевны, где лечили всех раненых, как своих, так и французов, он в очередной раз, расспрашивая раненых французов о русской девушке, вывезенной во Францию, услышал слабый голос умиравшего от раны в живот. «Мсье, я знаю». Голос раненого был еле слышен. Алексей бросился к умирающему. «Что вы знаете? Скажите, прошу вас, я вас озолочу!» «Мне уже ничего не нужно. Моя жизнь кончена». Голос раненого был чуть слышен. Наш полк конных егерей императорской гвардии стоял в этом имении под Москвой. Мы с другом нашли девушку, когда осматривали дом. Она была без сознания. Наш полковник распорядился ее не трогать и разрешил горничной ухаживать за ней. Потом девушка начала поправляться и оказалась такой красавицей, что наш командир влюбился в нее. Он просил ее стать его женой, она отказалась. Но полковник все равно надеялся, поэтому и увез ее с собой. Так она и ехала в карете за полком. А после Смоленска, когда русские загнали нас в ловушку, императору нужно было прорываться сквозь строй врагов, Мой командир сам вызвался надеть шинель и треуголку императора, чтобы обмануть врагов. Он только попросил, чтобы полковой священник обвенчал его в ночь перед боем с его любимой. Я сам видел эту церемонию в походной церкви. Еще до рассвета по поручению моего командира я вывез его жену через лес и два дня спустя доставил ее к переправе через Березину, сдав жене маршала Нея, а мой полковник через несколько часов отдал свою жизнь за императора. Раненый замолк, утомленный долгой речи, он был так бледен, что Алексей боялся, что он сейчас умрет. «Пожалуйста, скажите имя вашего командира!» — воскликнул он, схватив раненого за руку. «Прошу вас, имя де Сент-Этиен». Раненый выдохнул, не открывая глаз. «Маркиз Арман де Сент-Этиен?» — удивился Алексей, живо вспомнив красивого молодого офицера, умершего у него на руках под селом Красным. «Да». Раненый настолько ослаб, что князю пришлось наклониться к самому его лицу, чтобы услышать ответ. «Это он». «Спасибо. Я приду к вам завтра. Поправляйтесь». Алексей вышел из палаты и нашел доктора. «Доктор, тот француз из конных егерей, что лежит у стены в дальнем углу. Можно ли как-то облегчить его участь? Все, что можно купить за деньги, я готов оплатить. У него смертельная раны ему нельзя помочь. Вы только можете исполнить его последнее желание, пока он жив. Он может умереть с минуты на минуту». Доктор, всю войну проведший в палатке полевого хирурга, устало посмотрел на собеседника. «Поспешите, если хотите что-то сделать и застать его живым». Алексей вернулся в палату и взял руку раненого в свои ладони. «Друг мой», — позвал он, — «скажите, у вас есть заветное желание? Я хочу исполнить его, если это в моих силах». Ранене открыл глаза и, собравшись, силами произнес. «Моя жена, Жанна, мы снимаем чердак на улице Калинкур в доме Медника. После моей смерти ее с детьми выбросят на улицу. не волнуйтесь «Я все понял, держитесь, ждите меня», — попросил Алексей, и быстро, выйдя из палаты, отправился на улицу Калинкур искать жену умирающего. Через час он уже стучал в маленькую дверку мансарды трехэтажного дома Медника, сдававшего комнаты в наем. Дверь ему открыла исхудавшая женщина с заплаканным лицом. «Мадам, это ваш муж, раненый, лежит в госпитале на площади Дегрев?» «Да, месье». «Что, он умер?» — испугалась женщина. «Нет, он жив». «Ваш муж служил в полку конных егерей гвардии императора под командованием маркиза де Сент-Этьена?» уточнил князь. «Он хотел быть точно уверенным, что нашел именно ту женщину, что была ему нужна». «Да, месье, это так», — подтвердила женщина. «Мадам, пойдемте со мной. Ваш муж спас мою сестру, и я должен выполнить его последнее желание. Возьмите свои документы, подтверждающие вашу личность». «Хорошо, я сейчас выйду», — согласилась женщина и вернулась на свой чердак. Она что-то сказала громким голосом, утихомиривая детей, шумевших за дверью. Через минуту француженка вышла, одетая в старый капот и шарфом на голове. Алексей, взяв ее под руку, повел на первый этаж в комнаты, занимаемые хозяином дома. у двери квартиры к ним присоединился нотариус, державший в руках объемистый портфель. Они постучали и вошли в гостиную, где их ждал хозяин. «Мадам, выполняя желание вашего мужа, а ему я обязан жизнью моей сестры», «Я покупаю для вас этот дом. Цена, предложенная мною за него, устроила его нынешнего хозяина. Поэтому мы сейчас совершим сделку по покупке дома на ваше имя. Передайте ваши документы нотариусу Мсье Перше», — объяснил Алексей забрал из рук изумленной женщины документы и, усадив ее на стул, стал ждать окончания оформления сделки. Нотариус оформил купчую, отдал Миднику портфель с деньгами, подписал документы у продавца, у растерявшейся покупательницы, и передал купчую Алексею. «Мадам, бывший хозяин обещал освободить дом за три дня, он уезжает на свою мызу за городом, а мы с вами сейчас пойдем к вашему мужу и сообщим ему о покупке дома». Алексей взял француженку под руку и направился в госпиталь. На их счастье, раненый был еще жив. Они подошли к постели, и Алексей окликнул умирающего. «Мсье, я привел вашу жену, и мы хотим сказать, что ваше желание исполнено». «Дом Медника, где проживала ваша семья, куплен на имя вашей супруги и оставляют деньги на ваше лечение. Поправляйтесь». Он протянул женщине купчую на дом и кошелек, наполненный золотыми монетами. Пожал руку больного и отправился в королевский дворец в Тюэльри, где разместился император Александр со своим штабом и свитой. Уже шел вечерний прием, даваемый императором в честь нового французского короля. Алексей, переодевшийся в вечерний костюм, пробирался в огромной толпе разноплеменных гостей группе окружающей императора. «Ваше императорское величество, можно вас отвлечь на два слова?» – прошептал он из-за плеча государя. «В это время что-то ласково говорившего ослепительно красивой графиньи де Тайлеран Перегор, жене племянника министра иностранных дел Франции и младшей сестре знаменитой герцогини Саган. Подождите меня минуту, дорогая». — обратился Александр к женщине. — Я сейчас вернусь. Император схватил Алексея за руку и оттащил его в оконную нишу, где их никто не мог услышать. — Где ты был? Я искал тебя весь день. Из Лондона от моей сестры переслали письмо, написанное графиней Апраксиной на мое имя. — То, что увезла твоя сестра в ту ночь, когда бежала. — Значит, искать девушку нужно в Лондоне. Срочно выезжай к великой княгине Екатерине Павловне. Присланное письмо я приобщил к предыдущему. На князя Василия заведено дело. Как только его поймают, его осудят и повесят. Все, езжай. Нельзя терять ни минуты. Государь пожал руку друга и отпустил его. Алексей поблагодарил императора и бросился собирать вещи. Через час он выехал в Кале, а на следующее утро вступил на палубу корабля, отплывающего в Лондон.